Глава третья. Тайны и тайночки. Катя училась вязать крючком. Но пока, к сожалению, крючком торчали ее пальцы. При этом вязание стояло в перечне обязательных летних дел на первом месте. Перечень в мае составляла она сама, поэтому возмущаться, психовать и швырять на пол, несчастное подобие шарфика, не было никакого смысла. Захотела научиться. Придется терпеть. На столе изрядно растрепанный голубел букет колокольчиков. Он был найден вечером на крыльце и тут же занюхан и зацелован до потери сознания. Не Катиного, конечно, букетного. Упорный мальчик. Впрочем, смысл в сохранении инкогнито все таки был. Чем дольше тянулась история с неузнанным кавалером, тем сильнее Катя в него влюблялась. Правда, исход мог оказаться печальным, как в сказке про Джина из «Бутылки». Девочка, конечно, надеялась, что даритель букетов Марк. А если нет? И что же тогда будет? Катя переходила на очередной рядок столбиков с накидами, когда в открытые ставни тихонько постучали. Да, забыла сказать, последние несколько дней все трое Калининых были в полнейшем недоумении. Ни одного гостя, прошлого и непрошенного с той стороны — «Словно вымерли», — сказал за ужином Тимофей Львович. «Ох, не говори таких слов рядом с границей», — остановила мужа Яна Семёновна. «Накличешь. Я в районную библиотеку недавно заглядывала. Детвора читает. Значит, вымереть там не могут». Крючок полетел в угол дивана. Катя легла животом на подоконник, извернулась и, перебросив босые ноги, выпрыгнула на улицу, забыв о крапиве, вымахавшей недавно под самым окном. Ай! «Зараза жгучая!» — зашипела Катя, но было уже поздно. Ноги вспыхнули, и все попытки убедить себя в том, что это полезно, не дали результатов. А я тоже обожглась. Из темноты, почти неразличимое в лунном свете, возникло лицо Карины. «Привет!» — Катя растерялась. Увидеть в такое время едва знакомую девочку она не ожидала. Малинку еще куда ни шло, хотя ее то как раз бабушка запихивает в кровать чуть ли не сразу после заката. «Привет», — тихо ответила Карина. «Ты чего? Спят уже все. Понимаешь, у меня к тебе есть одно очень, просто очень важное дело. Секретное. Поэтому я поздно». «Ну кого такое волшебное слово, как «секретно», оставит равнодушным? Катя моментально ухватила быка за рога. Вернее, Карину за рога. Ой, не то. Предупреждаю, тайны я хранить умею. Знаю. Откуда?» Мне моя хозяйка сказала. «Хозяйка? Какая хозяйка? Баба Марфа, что ли?» «Марфа? О, нет. Фиолета. Фея Фиолета. Ведь ты ее помнишь, верно?» От неожиданности Катя попятилась и снова получила крапивой по ноге. Но на этот раз ожог был настолько неважен, что младшая Калинина его даже не заметила. П «Помню. Так ты с той стороны? Инкогнито?» «Ну да. Это самое слово». Давай куда-нибудь спрячемся, чтобы никто не подслушал. Я тебе все расскажу. Пошли в хлев, там стены со всех сторон защищают. Правда, Зорька может стихи бормотать, но она нам не помешает. А ваша корова потом никому не перескажет наш разговор? Какому-нибудь говорящему козлу или барану? Ну ты даешь, Зорька — предательница. Да ни за что. Тогда идем. <ф> Девочки пересекли двор и вошли в хлев. Зорька дремала. «Ура! Наша поэтесса спит!» — шепнула Катя. «Тихонько иди, не разбуди». «Не раз буди, не два буди, не три буди», — пробормотала сонно Зорька. «Что это она?» — шарахнулась в сторону Карина. «Заговаривается? Не опасно?» «Не дергайся и не бойся. Это ей что-то снится а, -а, а Куда идти? Я ничего не вижу». «Руку давай. Вот лестница». Полезли на сеновал. Я тут иногда ночую, супер. Устроившись в мягком душистом сене, Катя приготовилась слушать. Однако Карина молчала. Ну что же ты, говори. Я не знаю, с чего начать. Сначала, конечно, недоуменно пожала плечами Катя. А с конца можно? Если так тебе нравится, начинай с конца. Ладно, нашему миру скоро придёт конец. Ничего себе начала! Кар ты чего не обращай внимания это от волнения в общем наш мир может погибнуть катя приподнялась на локти вгляделась в лицо собеседницы к счастью ночь была лунно звездной кстати нормальная реакция когда кто нибудь заявляет такое сразу же хочется убедиться в своем он уме или только не говорите в чужом здесь альтернатива другая или совсем без ума ты серьезно еще как Понимаешь, ведьма Ледомира дала моей госпоже зелье. Сказала, не навредит, а оно навредило. И теперь все во тьме. Растения погибают, животные. Скоро и люди могут. Подожди, не трещи, как сорока. Ворона. Что ворона? Ой, ничего, ничего. Говори, Катя. Ей говорю ничего, ничего не поняла. Какое зелье? Зачем зелье? Почему фиолете? Кому не навредит? Отчего стало темно? «Винегрет какой-то». Карина вздохнула. «Так, по порядку. Зелье за тем, чтобы дать его сияние. Чтобы та на один денёчек уснула и не встретила жениха Фиолета раньше, чем он встретится с моей госпожой. Пока понятно?» «Ну, в целом». «Тогда рассказываю дальше». Ледомира обманула. Сказала, что зелье не навредит. Фиолета поверила. Дунула звездной пылью. «Это ещё что?» «Зелье так называется». «А почему у вас стало темно?» «Потому что Сияна на самом деле не заснула, а ослепла. Совсем. А она — фея светлого дня. И если она не видит, то и солнышко не всходит». Карина всхлипнула. В темноте Катя нащупала ее руку, сжала подрагивающие пальцы. «Не плачь. Что-нибудь придумаем?» «Фиолетта уже придумала. Она хочет, чтобы ты и твои друзья пришли к Сияне», И в стихах описали ей то, чего она не может видеть. Это еще зачем? Если у вас получится хорошо описать, она это увидит, словно своими глазами. И тогда солнышко, скорее всего, взойдет. Вот. Ого, как придумали! Катя в замешательстве подергала себе за косичку. А если маме сказать, вдруг она сможет сияну вылечить? Не получится. Тут лекарь бесполезен. Колдовство же. Да. Можно, конечно, к вам сходить. Вообще-то Катя уже приняла решение, хоть и старалась продемонстрировать мудрую неторопливость. Ну, сами подумайте. Всю жизнь мечтает заглянуть по ту сторону портала. И вдруг такой повод. Пожалуйста, не отказывайте. Пожалуйста. По-своему поняв Катину заминку, принялась умолять Карина. Да ладно, что ты так разволновалась? Я не собиралась отказывать. А другие не знаю. Спрашивать надо. Спасибо, Катя. Ты такая, такая. Спасибо. Не за что. Что ж я не понимаю. Ты лучше скажи, кто еще должен пойти. Мне хочется, чтобы все пошли, кроме Карина замялась. Кроме кого? Влады Веревкиной. У нее стихотворение было очень интересное. Но мне кажется, что если бы его услышала сияна, солнышко не только не взошло, а спряталось бы куда-нибудь подальше. Влада у нас в Ромашкина, никто не знает. Наверное, ты права, рисковать не стоит. Карина кивнула. А когда вы сможете пойти? Надо поскорее, а то Ледомира совсем разойдется и захватит весь наш мир. Катя задумалась. Легко говорить, Пойдем через портал. А в реальности для этого придется решить кучу проблем, раскрыть друзьям государственную тайну о существовании портала. Придумать, как запудрить мозги родителям, чтобы не пустились разыскивать пропавших детей. Отвлечь внимание собственного папы-пограничника. Проверить, хватит ли запасов земляники для перехода нескольких человек туда и обратно. Запастись хорошими фонариками, ведь в сказочной реальности сейчас круглые сутки ночь. Согласовать поход с подготовкой к конкурсу, поскольку Надежду Борисовну тоже подводить не хочется. «Вот что», — задумчиво начала Катя, «ты, Карина, иди к Марфе и ложись спать». «Как там у вас в сказках говорится? Утро вечера мудренее?» «Конечно, мудренее. Все так считают». «Вот утром я и подумаю. Все равно завтра никто никуда не пойдет. А вот дня через два...» «Ой, как хорошо!» — радостно воскликнула Карина и хлопнула себя руками по бокам. «Ты руками машешь, как ворона крыльями!» засмеялась Катя. Карина опустила глаза. «Нет, пока она была не готова раскрыть свою тайну». Кто после такой информации прилежно пойдет в кроватку сопеть в подушку? Катя вышла из коровника, села на лавку. Вот они, настоящие приключения. Начинаются. Весело, хоть и немного страшновато. У калитки замаячило что-то светлое, и на освещенную луной дорожку вышла девочка. Катя присмотрелась. «Влада, ты что ли?» «Я. Ночь диенцы. Катя на днях перечитала три мушкетера. Слово было оттуда. Так я не первая. Приходил кто-то еще? Катя показалось, что Влада заволновалась. Да так, один человек. Карина? Почему обязательно она? Это вообще не важно. Может, и так. Я чего пришла? Даже не знаю, как сказать. Тут такое дело личное. Ты все равно уже здесь? «Значит, хочешь мне что-то рассказать, так и рассказывай». «В общем, на, почитай». Еще мгновение назад Катя могла бы поклясться, что в руке Влады ничего не было. И вдруг белый помятый листок бумаги, половинка тетрадного. Она протянула руку, взяла. Не читая, спросила. «Ты, наверное, еще одно стихотворение написала? Я когда сочиняю, тоже не могу уснуть». Нет, это не стихотворение. В ответе прозвучали едва слышимые нотки тревоги, опасности. Катя всмотрелась. Почерк знакомый. Настин, что ли? Приветик, Марк. Давай завтра вечером погуляем. Встреча на нашем месте. Только не проболтайся этой дури, этой рыжей жирной крыси Калининой. Настя. Откуда у тебя записка? Это было сказано таким голосом, каким, наверное, друг с другом разговаривают зомби. Она в конверте лежала. И что? Его разорвала собака. Я увидела, отобрала. Что же ты не передала адресату? Записка же осталась целой. Потому что не считаю тебя толстой рыжей крысой. Нет, конечно, ты рыжая, а и толстая. Это видно. Но какая же ты крыса? «Ты классная девчонка, хоть Марк тебя и не любит совсем. А Настика в глаза врет, чтобы ты думала, что вы с ней друзья. А на самом деле Влада говорила, говорила, а Катя тем временем превращалась в каменное изваяние или в ледяную глыбу, и на душе у нее с каждой секундой становилось все каменнее и леденее». Не дождавшись ответа, Влада выдрала из катиных, закостеневших пальцев записку и, махнув на прощание рукой, ушла. Катя посидела еще немного, затем поднялась, и походкой бабы-марфы, или точнее, бабы-яги, пошаркала спать. Настя проснулась в замечательном настроении. Сначала она даже не поняла, что произошло, потом вспомнила: Конкурс! Сплошной адреналин сейчас. И победа потом. А почему бы и нет? Она ведь точно не проиграет. Только, может, стоит другое стихотворение написать. Времени еще вагон и маленькая тележка. Да и таланта не меньше. А стихотворение надо менять. У Кати оно какое-то взрослое. Новенькая Влада тоже серьезное читала, хоть ей и сказали переделать самый конец, а все равно хорошее стихотворение. И вдруг она со своей бабушкой и сестренкой. Нет. Для первого места такое не прокатит. Катя села за стол, успела почесать карандашом в затылке, после чего в открытом окне возникла голова. «Влада?» «Нет, Карина!» «Привет!» «Это я!» «Выйди на секунду!» «Засекаю. Время пошло. Настя встала, сделала шаг. Все, секунда прошла». «Ну, иди же!» не поддержала шутку Карина. «Я тебе кое-что скажу». Настя подошла к окну и высунулась наружу. «Говори, сейчас выйти не могу. Попозже, если сильно надо. Просто бабушка через пару минут завтракать позовет. Мне хватит. Слушай, я знаю, что ты в литературном конкурсе будешь участвовать. И твое стихотворение — самое лучшее». «С чего ты решила?» «Это любому понятно. Поэтому хочу тебя предупредить. Ты Кате Калининой не сильно верь». Она при всех про твои стихи говорит одно, а каждому по отдельности — совсем другое». Настя растерялась. Во-первых, она дружила с Катей давно и никогда не задумывалась о том, насколько искренне ведет себя подруга. Во-вторых, ей никто и никогда не говорил о предательстве вот так, прямо. Как поступать в таких случаях? Настя молчала, а Карина продолжала. «Если не веришь...» «Вчера, совершенно случайно, я услышала один интересный разговор. Хочешь узнать, чей и о чем? «Ну, чей? О чем? «Калинина и Головина. Они стояли за кустами, поэтому меня не видели. Я, конечно, не хотела подслушивать, но они говорили громко, так что услышать пришлось. В общем, твоя Катя сказала, «Ник, у нас с тобой на этом конкурсе конкурентов нет, разве что Марк. А Малинина?» — это Головин спросил. Калинина так противника противника захихикала и говорит: "Кто, Настяка. Это напыщенная дура, это зубрилка, которая возомнила себя великим талантом, а сама днем и ночью сидит над уроками, чтобы от меня не отстать. Ты что, всерьез считаешь ее стихи достойными? Так может любой, кто узнал, что такое рифма, да на сеструха лучше напишет. И все. Дальше мне стало противно слушать, и я ушла." Но все таки сделала фотку на телефон. Вот они оба, разговаривают. Жалко, что я не додумалась диктофон включить или на видео поставить. Как и куда ушла Карина, Настя не помнила. Единственное, что она сделала, смяла чистый тетрадный лист, переломила отточенный карандаш и с силой швырнула все это в угол комнаты. Этим же утром Марк вышел на улицу, И на дороге, совсем рядом с домом, подобрал тетрадь. Новенькую, неподписанную. Открыл. На первой страничке были стихи. Наверное, кто-то из наших потерял, догадался Марк. И действительно, в наклонной вязи угадывался почерк Кати Калининой. Интересно, Катькины шедевры. Марк прочитал заголовок. «Шаржи. Дружеские и не очень». Дальше шли сами шаржи. Никифор — головин. Хоть и троешник он, ну что ж, на других головин не похож. Он, как в сумраке, солнечный свет. В целом мире таких больше нет. Марк Великий. Жиро-мясо-комбинат, поросенок — вот твой брат. Велико в марке сала, а мозгов мало.